ЗАВТРАК У ВДОВЫ Киллиан не стал снимать одеяло с Гейджа. Ему не хотелось его брать. Он оставил Гейджа там, где тот лежал, на небольшом холме над пересохшим ручьем где-то на востоке Огайо. Почти целый месяц после этого он нигде не останавливался, а все лето 935 года провел в Творниках, идущих на север или на восток. Казалось, он по-прежнему придерживается их первоначального плана – наведаться к любимой кузине Гейджа, обитавшей где-то в Нью-Гемпшире. Но на самом деле это было не так. Теперь Киллиан никогда не сможет познакомиться с ней. Он понятия не имел, куда держит путь. На несколько дней он задержался в Нью-Хейвене, но не остался там. Однажды вечером, дождавшись темноты, он вышел к тому месту, о котором ему рассказывали. Рельсы там описывали широкую дугу, и поездам приходилось притормаживать, чтобы пройти ее. Он стал ждать. Рядом с ним у основания насыпи пристроился мальчишка в грязном пиджаке не по размеру. Когда появился поезд, идущий на северо-восток, Киллиан подскочил и побежал вдоль состава. Выждав удобный момент, он запрыгнул в товарный вагон, а следом в вагоне очутился и мальчишка. Так они и ехали, вдвоем в темноте. Качались из стороны в сторону вагоны, стучали и визжали колеса на стыках рельсов. Киллиан задремал и проснулся от того, что пацан дергал его за пряжку ремня. Он сказал, что ему нужен четвертак, но у Киллиана не было четвертака, а если бы и был, он потратил бы его с большим толком. Киллиан схватил мальчишку за руки и оттолкнул от себя. Пришлось даже применить силу, чтобы тот отцепился – Киллиан намеренно вдавил ногти в мягкую кожу детских запястий, причиняя боль. Он велел мальчишке сидеть смирно. «На вид он такой хороший ребенок», — сказал Киллиан. «Зачем же так вести себя?» «И еще», — сказал Киллиан, — «пусть малый разбудит его, когда поезд остановится в Уэстфилде. Мальчишка злобно посверкивал глазами из другого конца вагона и молчал, прижав колени к груди и обхватив их руками. Иногда сквозь щели деревянной стенки вагона падал серый утренний свет. Он медленно скользил по, ли, по лицу мальчика, выхватывая из мрака его лихорадочный ненавидящий взгляд. Под этим взглядом Киллиан снова заснул. К тому времени, когда он проснулся, мальчишка исчез. Уже совсем расцвело, но было еще довольно рано и весьма холодно. Киллиан встал у полуоткрытой двери. Его дыхание срывалось и улетало прочь, облаками мороженого пара. Он придерживал дверь рукой, выставленные наружу пальцы обжигал колючий ледяной поток воздуха. Рубашка Киллиана давно уже порвалась, подмышкой и в дыру задувал холодный ветер. Он не знал, проехали они Уэстфилд или еще нет, но чувствовал, что спал долго. Значит, скорее всего, Уэстфилд остался позади. Мальчишка, наверное, там и спрыгнул. После до поезд идет без остановок до самого Нортгемптона, а Келлиану вовсе не хотелось туда. Холодный ветер хлестал его лицо и руки. Иногда ему казалось, что он умер вместе с Гейджем, и с тех пор по земле бродит его привидение. Но это было не так, о чем ему напоминало многое. Например, ноющая боль в шее от неудобной позы, в которой он спал, или холодный воздух, задувающий сквозь дыру в рукаве. На товарной станции в Лайме Киллиана и Гейджи застукал охранник. Они спали под одним одеялом, спрятавшись в служебной пристройке. Он пинками разбудил их и велел убираться. Решив, что они двигаются недостаточно быстро, охранник ударил Гейджа дубинкой по голове так, что тот повалился на колени. В следующие несколько дней Гейдж, просыпаясь по утрам, говорил Киллиану, что у него двоится в глазах. Он находил это забавно. Несколько минут он сидел на одном месте и поворачивал горлову в разные стороны, смеясь над размноженным миром. Чтобы зрение вернулось в норму, ему приходилось моргать и долго тереть глаза. Позднее, дня через три после случая в Лайме, Гейдж начал падать. Допустим, идут они вдвоем куда-нибудь, и Киллиан вдруг замечает, что шагает в одиночестве. Тогда он оглядывается и видит, что Гейдж сидит на земле, побелевший и испуганный. Они остановились в одном месте, чтобы отдохнуть денек-другой. Но зря они там остановились. Лучше бы Киллиан не соглашался на тот привал. Лучше бы они дошли куда-нибудь, где есть доктор. Теперь Киллиан понимал это. На следующее же утро у сухого русла Гейдж умер с открытыми, удивленными глазами. Потом Киллиан слышал у ночных костров рассказы об охраннике по прозвищу «Лаймский стукач». Из записаний он догадался, что это тот самый человек, что ударил Гейджа. Говорили, что Лаймский стукач иногда даже стрелял в нарушителей. Однажды он, угрожая пистолетом, заставил кого-то спрыгнуть с поезда, идущего со скоростью 50 миль в час. Лаймский стукач славился своими подвигами, по крайней мере среди бродяг. На сортировочной станции в Нортгемптоне работал охранник по имени Арнольд Удавка. Поговаривали что тот был еще злее Лаймского стукача, и именно поэтому Киллиан не хотел туда ехать. После долгого ожидания у открытой двери вагона ему наконец показалось, что поезд замедляется. Почему? Киллиан не знал. Никакого населенного пункта впереди не было. Наверное, они приближались к стрелке. Киллиан ждал, не остановится ли поезд, но он не остановился, и через несколько секунд торможения Резкими толчками снова начал набирать ход. Киллиан спрыгнул. Скорость была не так уж мала, и Киллиан тяжело приземлился на левую ногу. Под каблуком захрустело, посыпался гравий. Нога подвернулась, и левую лодыжку пронзила острая боль. Он не закричал, когда падал лицом в мокрые кусты. Стоял октябрь или даже ноябрь. Точнее, Киллиан не знал. И лес вдоль железнодорожных путей был укрыт ковром прейла-листвы цвета ржавчины и масла. Киллиан побрел по этому ковру, припадая на ушибленную ногу. С деревьев опали не все листья, кое-где остались еще сполохи алого и пятна янтарно-оранжевого. Между березами и елями низко стелился холодный белый пар. Киллиан ненадолго присел на сырой пень, нежно помял пальцами больную лодыжку, А солнце тем временем поднялось выше, и утренняя дымка растаяла. Ботинки она давно разползлись по швам, и подошвы держались на месте только потому, что он примотал их к ногам тряпками. Но пальцы ног все равно замерзли до потери чувствительности. У Гейджа ботинки были покрепче. Но Келлиан оставил ему все – и ботинки, и одеяло. Он пытался прочитать молитву над телом Гейджа, но не смог вспомнить из Библии ни строчки, только одну фразу. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Но это было связано с рождением Иисуса и, кажется, вовсе не годилось для молитвы над мертвым телом. «День будет теплым», – определил Киллиан, хотя под сенью сосновых крон было еще холодно, когда он, наконец, поднялся с пня. Он шел по еле видной тропе, до тех пор, пока пульсирующая боль в ноге не вынудила его остановиться. Он присел у нас и снова отдохнул. Лодыжка сильно опухла. И если он переносил на нее вес тела, кость простреливал электрический разряд боли. Раньше он всегда полагался на гейджа в выборе момента для прыжка. Он всегда и во всем полагался на гейджа. Между деревьев виднелся белый коттедж. Киллиан бросил на него взгляд, и снова вернулся к больной ноге. Затем еще раз поднял голову и повнимательнее присмотрелся к деревьям. На одном из сосновых стволов кто-то соскреб кору и вырезал ножом букву Х, закрасив букву углем, чтобы ее было лучше видно. Говорят, что нет никакого тайного языка бродяг, а если и есть, то Киллиан его не знал, и Гейдж тоже не знал. Но вот буква Х – Иногда означало, что в непосредственной близости от нее можно получить миску еды. Киллиан ощутил пустоту в желудке с особой остротой. Нетвердой походкой он прошел мимо деревьев к забору позади коттеджа и застыл на краю леса. Краска на стенах облупилась, окна покрылись серой пленкой грязи. Прямо у задней стены дома была вскопана грядка, длинный прямоугольник темной почвы размером с могилу. На ней ничего не росло. Разглядывая дом, Киллиан не сразу заметил девочек, скорее всего потому, что они не двигались и молчали. Он приблизился к коттеджу с тыла, но лес подступал к дому из торца. Там-то девочки и сидели, опустившись коленями в папоротник, Киллиану спиной. Чем они занимались, он не видел, но они замерли неподвижно. Их было две – Обе в нарядных воскресных платьях, длинные белокорые волосы блестят чистотой и убраны в прическе с помощью медных гребешков. Киллиан стоял и наблюдал за тем, как они стоят на коленях, не шевелясь. Потом одна из них повернула голову и взглянула прямо на него. У нее было личико в форме сердца и глаза льдисто-голубого цвета. Выражение на лице отсутствовало. Через миг обернулась и вторая девочка, взглянула на него и слегка улыбнулась. Той, что улыбалась, было лет семь. Неулыбчивая девочка выглядела на несколько лет постарше. Киллиан поднял руку в приветственном жесте. Старшая задержала на нем взгляд еще на миг и отвернулась. Он по-прежнему не видел, что находилось перед ней, но что бы там ни было, оно поглощало ее внимание полностью. Младшая тоже не ответила на его приветствие, но едва заметно кивнула перед тем, как вернуться к тому, что их так занимало. Молчание и неподвижность девочек производили на Киллиана тягостные впечатления. Он пересек двор и подошел к задней двери. Сетчатая дверь была оранжевой от ржавчины и выгибалась наружу, кое-где оторвавшись от рамы. Он снял шляпу, собрался взойти на крыльцо и, и постучаться, но не успел. Внутренняя дверь открылась, и за сеткой появилась женщина. Киллиан сгорбился, стиснул в руках шляпу и изобразил на лице нижайшую просьбу. Женщине могло быть и 30, и 40, и все 50 лет. Лицо ее казалось истощенным, губы тонкие и бесцветные. За поясом фартука висела кухонное полотенце. «Добрый день, мэм!» сказал Киллиан. «Я голоден. Не найдется ли у вас чего-нибудь поесть? Кусочек хлеба, может быть?» «Ты уже завтракал сегодня?» «Нет, мэм. В Святом Сердце дают бесплатные завтраки. Ты разве не знаешь?» «Мэм, я даже не знаю, где это». Она коротко кивнула. «Я приготовлю тебе тостов. Если хочешь, могу сделать и яичницу. Будешь яичницу?» «Ну, если вы ее поджарите, я не стану выкидывать ее на дорогу». Гейдж всегда так говорил, когда ему предлагали больше, чем он просил. И в ответ хозяйки смеялись. Но эта женщина не засмеялась. Наверное, потому, что он не Гейдж, и в его устах эти слова звучат иначе. Вместо улыбки она снова кивнула и сказала. «Хорошо, вытри ноги». Она глянула на его ботинки и оборвала фразу на полуслове. «Вижу, ботинки твои совсем прохудились. Как войдешь в дом, сними их и оставь у порога». «Да, мам». Проходя в дом, Киллиан обернулся и посмотрел на девочек еще раз. Но они по-прежнему сидели к нему спиной и не обращали на него внимания. В доме он разулся и грязными босыми ногами прошлепал по прохладному линолеуму в кухню. Каждый раз, когда он наступал на левую ногу, в щиколотке появлялось болезненное жжение. Когда он сел, на сковородке уже скольчали яйца. «Я знаю, как ты вышел к моей задней двери. Знаю, почему ты здесь оказался. По той же причине, по которой здесь оказываются остальные», — сказала хозяйка. И он решил, что она имеет в виду букву «Х» на дереве, но не угадал. «Потому что в четверти мили отсюда есть стрелка на путях, и поезда притормаживают, а вы спрыгиваете, чтобы не встретиться с Арнольдом Удавкой в Нордгемптоне. В этом все дело. Ты тоже спрыгнул на стрелке?» «Да, мэм. Из-за Арнольда Удавки?» «Да, мэм. Говорят, от него стоит держаться подальше. Так говорят только потому, что у него такое прозвище». А сам он совсем не страшный. Он старый и толстый. А если и попытается кого догнать, далеко не убежит, свалится через три шага. Да он и не побежит ни за кем. Единственное, что заставит его спешить, это известие, что где-то продаются бургеры по 10 центов за пару, добавила она. А ты послушай меня. На этой стрелке поезда идут 30 миль в час. Они почти не тормозят. Прыгать на такой скорости гораздо опаснее, чем встречаться с Арнольдом. «Да, мэм», — сказал он и потер левую ногу. «Вот в прошлом году одна девушка, беременная, спрыгнула здесь, угодила в дерево и сломала шею. Слышишь?» «Да, мэм». «Беременная девушка. Она ехала с мужем. Ты рассказывай всем об этом случае. Пусть знают, что надо дождаться, пока поезд остановится. Целее будут». Вот твоя яичница. Хочешь джема к тостам? Если вас не затруднит, мэм. Спасибо, мэм. Не могу выразить, как вкусно все пахнет. Она оперлась о кухонный прилавок и с ложкой в руках наблюдала за тем, как он ест. Он не разговаривал, быстро ел, и все это время она смотрела на него и молчала. Что ж, произнесла она, когда он закончил. Пожалуй, Пожарю-ка я еще парочку яиц. Что вы, я наелся. Больше не хочешь? Киллиан колебался, не зная, что ответить. Это был трудный вопрос. Хочешь, решила за него женщина и разбила в сковородку еще два яйца. Я выгляжу настолько голодным? Голодным не то слово. Ты выглядишь, как бездомный пес, готовый перерыть помойку ради куска чего-то съедобного. Она поставила перед ним тарелку с яичницей, и он предложил. «Если в доме найдется какая-нибудь работа для меня, я с удовольствием выполню ее». «Спасибо, но никакой работы нет». «Может, вы еще подумаете, вы пригласили меня к себе на кухню и накормили, и я очень ценю это и хочу отплатить, я не боюсь никакой работы». «Откуда ты?» «Из Миссури». Я так и думала, что ты с юга. У тебя странный выговор. А куда держишь путь? Не знаю, — ответил он.